Глава одиннадцатая Чего молчишь? Не выдержал и задал таки вопрос через некоторое время. Вы ничего не спрашивали, ответила Мисака. Произнесла младшая. Тьфу, ты почему всё время так странно говоришь? Поинтересовался первым совсем не о том, о чём хотел. На финальном этапе реализации проекта Сузума правительственное финансирование было урезано. В итоге решили, что блок синтеза речи и в нынешней форме достаточен. Пояснила Мисака. «Ты хочешь сказать, что его можно доработать?» «Да», — подтвердила Мисака. «Уже лучше. Тогда что такое Сузуму?» «Научно-исследовательская работа по поиску практического применения киотского артефакта предтеч», — ответила Мисака. «Он что, у Японии не один?» «Нужно понимать, что значит такая информация. Мы там в Руси носимся со своим уникальным артефактом, пусть и найденным на Луне, а тут их сразу несколько». «Да». «Утвердительно», — ответила Мисака. «А более развернуто ты отвечать можешь?» «Нет, требуется доработка программного обеспечения», — уточнила Мисака. «Да как тебя заклона только приняли?» — удивлённо спросил. «Общение окружающих людей идёт с цифровым образом Микота, а сейчас он используется только для распознавания и синтеза речи», — пояснила Мисака. «Обещали же интеллектуального помощника. Возмутился я такой несправедливостью». «В связи с сокращением правительственных ассигнований, его завершение получило меньший приоритет. На текущий момент используется незаконченная альфа-версия», — пояснила Мисака. «Денег не было, потому там криво, здесь косо. Ладно, проехали. Вернёмся к артефактам. Сколько их всего было?» «Три», — ответила Мисака. «Где они сейчас находятся?» Задал вопрос, скорее на удачу. «Один здесь, на складе». «И ты молчишь?» Перебил её своим возгласом. «Так я это и говорю, как сказала Мисака». А -а, и ты поди знаешь, где именно?» «Да, поискав базе данных», — ответила Мисака. Как ни в чём не бывало, ответила младшая. «Показывай». И мы пошли. Если не упоминать, что чуть ли не подпрыгивал от нетерпения, однако сдерживал себя, стараясь вести себя в рамках приличия. А вот младшая не заморачивалась подобной ерундой и подскакивала себе, будто это обычная маленькая девочка бежит, играясь. Тьфу, тут судьба мира. Не, с таким сравнением палку-то перегнул, но всё же. Склад хоть и большой, но всё же не гигантский. Да и идти от входа было недалеко. Артефакт предтеч, или, как предполагается, некий агрегат 12 раз, выглядел как усечённая пирамида с гранями, испещрёнными рунами Макоши. А чешуять не встать, выразил свои эмоции вслух. «Вот артефакт, который вы хотели увидеть», — указала Мисака. «Ванга, ты где, когда так нужна?» — возопил молча через Лискин. «Туточки, куда я от тебя денусь-то? Сразу говорю, ничего про это сказать не могу. Точно не прибор связи. А так я тебе не научник. Понимать во всякой фигне», — ответила она возмущённо. «Ну, хоть предположи». Обратился к ней ещё раз. «Такс, похоже на репликатор. Что-то вроде вашего 3D-принтера. Только совершенней. Очень-очень». Последнее можно было и не добавлять. Рэмда, не расстраивайся, это так. Подумаешь, непонятная штука. Ты мне картинки грани отправь, и желательно ещё и вершины. Я тут почитаю, что-нибудь более определённое скажу. Сжалилась она надо мной. Младшая всё то время, что мы балакали со звёздной принцессой, усиленно изображала из себя маленькую девочку. И как им пользоваться? Не выдержал и задал вопрос вслух. Данный блок информации заблокирован для обработки интеллектуальным помощником. Ответила Мисака. «Выходит, информация об этом есть, но ты ничего не можешь сказать, поскольку все переходы в нужный раздел для тебя заблокированы». «Да», подтвердила Мисака. Ответила Мисака. «Всё чудесатей до да чудесатей. Ладно, мы не гордые. Потом сами ручками пороемся. А другие артефакты где?» Вернулся к теме, с которой сам соскочил на радостях. «Над Токийским насыпали Академ остров». «Стоп, ты сейчас не про дерево-диаграмм говоришь». «Да, это его публичное название. Пояснила Мисака». «Дай угадаю. Третий используется в корпорации мицубиси «Так и есть. Подтвердила догадку еще Ниссан Мисака». «Так почему здесь такое запустение и разруха? Очень сильно удивился нынешнему состоянию оборудования». «Проект Сузума считается провальным. Финансирование закрыто. Все, что можно, использовано в других государственных проектах. Пояснила Мисака». «Это в каких?» «Единственный проект, куда пригодились узлы, сети Мисака, было возвышение вектора до шестого уровня». Уточнила Мисака. «Тогда почему артефакт никто не забрал?» «Всё понимаю, но ведь это такая штука, и никому никуда не упёрся». «Он бесполезен», — ответила Мисака. «Да как так-то? Это же ж... слов просто нет». «Добавление или смена оператора киотского артефакта невозможно». Рассказала единственный факт, известный ей из области его управления Мисака. «Да, если это промышленный репликатор, то такое возможно. Сброс так и валидации производился только на заводе. А то мало ли кто, что там понапридумывает. А потом люди травятся. Ищи затем этих изобретателей. А так вот они все голубчики». Вмешалась Ванка. «Он что, и продукты мог производить?» Спросил мысленно у неё. «Да, всё зависело от загруженной программы и доступного сырья». «Почему и ограничивали к ним круг пользователей, в отличие от бытовых?» «Там травись сколько хочешь. Сам намудрил, сам и отвечай. Здесь же выход продукции может быть большим, и последствия куда опаснее», — добавила она. «Спасибо за разъяснение», — поблагодарил беззвучно свою помощницу. «Если я правильно понимаю, кто-то раньше всё же им управлял, но куда он делся?» — спросил уже у младшей. «Погиб при загрузке цифрового образа в четвёрку», — ответила Мисака. Так, теперь поясни, про какой такой цифровой образ ты все время говоришь. В ходе исследований по проекту Сузуму было открыто явление подобия. Если создать некоему исходному оригиналу копию его мозга, он усилит его способности Эспера. Но мало создать физический двойник, нужно, чтобы он соответствовал полностью. К сожалению, копировать сознание никто не научился. Тогда и была разработана концепция цифрового образа. Суть процесса не в создании полного двойника оригинала, о достаточности схожего подобия, необходимого для возникновения нужного явления. На моём примере видно, что, несмотря на внешнее сходство узлов сети смекота загруженное сознание имеет существенные отличия. Постаралась максимально полно ответить на вопрос Мисака. Если правильно понимаю, его установка или что там, операция, отработанная и достаточно рутинная, так почему оператор артефакта при этом погиб? Абсолютно точной картины происшествия нет. По какой-то причине четвёрка не вошла в сеть Мисаки и осталась автономной единицей. Ядро изначально настроено на разделение мозга на изолированные области по основным направлениям проекта Сузуму. Под цифровой образ выделено только 12% его мощностей. В случае сети этого достаточно, поскольку происходит разделение нагрузки между узлами. Ей же места явно было мало, что и привело к её безумию. В момент активации она его и убила. В тот день от её рук погибло 8 человек и ещё порядка трёх десятков пострадала. Подробно рассказала о происшествии Мисака. «Господи, учёные реально психи. Слушай, как вы вообще что-то там устанавливали на это самое ядро? Вы умудрились освоить программирование на рунах Мары?» Продолжал упорно терзать младшую. «Расчёты на древе диаграмм позволили создать виртуальную машину для ядра, способную воспроизводить обычные программы, разъяснилась суть затруднений, вставших перед разработчиками Мисака». «Ага». Значит, к тому времени токийским артефактом научились пользоваться. Цифровой образ на нём же получали? Да, подтвердила Мисака. Как понимаю, ядро делали на месте. Однако вопрос, а откуда оно вообще взялось? В смысле, образ для производства или что там у вас было? Если правильно помню рассказы Ванки, нас людей специально делали несовместимыми с их Лискинами. Я особый случай. А тут кто-то врёт. Его предоставили нам по линии сотрудничества с САСШ. Рассказала Мисака. «Вот это поворот. А у них-то он откуда?» Изумился вслух. «Нет данных по этой теме», — ответила Мисака. «Это риторический вопрос». «Чёрт, получается, у наших заклятых друзей есть наработки по технологиям 12 раз. Но откуда?» «Только ответ на этот вопрос мне младшая не даст. Кроме того, они что-то там сделали, и после этого японцы свою шестёрку и смогли убить». «Значит, они могут воздействовать на условные маяки». «Не слишком ли продвинутая нация в технологиях, которых официально не существует?» «Опять вопросы». «Ладно, вернёмся к установке цифрового образа. Почему четвёрке не хватает 12% ресурса мозга для нормального функционирования? Ведь считается, что человек в лучшем случае использует его десятую часть». «Продолжил расспросы дальше». «Есть такое заблуждение». На самом деле человек использует мозг на все сто или около того. Это если не брать во внимание алкоголиков, наркоманов и личностей, деградировавших по другим причинам. Полное использование можно зафиксировать, только достаточно долго наблюдая за активностью внутри человеческой черепной коробки. Обычно же ссылаются на результаты фотографии деятельности. Да, в каждый конкретный момент человек пользуется лишь небольшой частью своего мозга но в разное время задействуют различные его части. Терпеливо разъяснила суть заблуждений Щени Сан, Мисака. «Так-то логично, тем более всегда подозревал, что писаки вечно врут про эти проценты. Допустим, есть у тебя топор, но ты вовсе не дровосек и не мясник, и причин ежедневно им пользоваться нет. Однако это ведь не значит, что он тебе никогда не пригодится. Как тогда получаются одаренные?» Решил поинтересоваться этим вопросом. «Чем черт не шутит, вдруг чего новое узнаю?» Не ответит – тоже не горе. «Способности как эсперов, так и волшебников проистекают из особенностей их сознания. Именно оно изменяет образ мышления и типичное распределение функциональных областей у них в мозгу, меняет тело, наделяя его атрибутами, в итоге проецируя волю носителя на окружающий мир. Дар – это то, как ты думаешь. Это в любом самоучителе о том, как стать эспером, написано», – заявила Мисака. «Смысл всё тот же». Работай над собой, и будет тебе счастье. Только ты сам творец своей силы. Ничего нового. Ну и пусть. Тогда такой вопрос. Открыли вы это самое подобие и стали на нём строить эту свою сеть? В этот момент остановился, задумавшись над формулировкой. Уважаемый Щенни Сан, с помощью этого явления объединить такое количество узлов невозможно. Так усиление можно произвести лишь ещё одним дополнительным мозгом. Эффект квантовой запутанности. Любой третий нарушает целостность пары. Сеть Мисаки основана на явлении квантовой телепортации. Только эсперы направления электро позволяют использовать такой физический феномен. Именно из-за этого Микота была выбрана в качестве основы проекта Сузуму, как наиболее продвинутый и перспективный одарённый этого типа, объяснила ошибку Щени в рассуждениях Мисака. «А причём тогда здесь подобие?» – спросил, несколько растерявшись от новой порции информации. «Всё просто. «Сеть Мисак упрощённо и представляет один мозг, который подобие может возвысить Микота даже до шестого уровня. Это и есть система возвышения, переименованная вами в Эна», — пояснила Мисака. «А вот с этого места поподробней. Получается, ваша сеть Мисаки может усиливать только Микота?» Задал вопрос, сильно удивившись такой узкой специализации проекта. «Не совсем верно». В связи с сокращением финансирования и покиданием проекта его руководителя Кияма-сан, дальнейшие исследования были сосредоточены исключительно на системе возвышения, пояснила Мисака. «Подожди-ка, ты случаем не про Кияму Харуми говоришь?» «Про неё», — подтвердила Мисака. «Какая всё-таки Земля круглая. Доказала она, понимая, что электро второго уровня банкоматы вскрыть не может. Но каково?» Легендарные репликанты Эсперы и её рук дело. Хотя, они все кибергизированные репликанты Эсперы. Во, она замутила тему. Понятно, выходит, после смерти оператора ядро вы сделать не можете. И, естественно, увеличить количество узлов сети. Сколько их там у вас было? Около 20 тысяч? Да, подтвердила примерное число Мисака. Так, а почему их не применили? Ты же говорила, подобие должно было усилить Микота. Действительно непонятно. К тому времени она совершила скачок в развитии. Мозг подогнать было можно, что и делалось, но главное для Эспера – сознание стало уже слишком отличаться, тем более была четвёрка, полностью совместимая. К тому же простое усиление не было целью программы. Главным было получение шестёрки. И здесь мы безнадёжно отстали от исследовательского центра компании мицубиси объяснила Мисака. «Так, а сколько всего было нужно, чтобы выполнить программу?» «Задал вопрос, чисто интереса для...» «Всё равно в нём не было никакого практического смысла. Каким бы распрекрасным человеком ни была Микота, в любом случае она чужая. Тут скорее другой вопрос. Как они далеко были от своей цели? Высокоуровневый Эспер – это боевая единица, а Япония – далеко не дружественная страна». «77 тысяч», – ответила Мисака. «Ниже... фига себе». «Слушай, из твоих слов выходит, что вам до получения из Микота шестёрки было далеко. Но что мешало из четвёрки сделать пятёрку?» «Её безумие. Исправить его было можно, но сами мы это сделать не могли. К сожалению, как в компании мицубиси мозг для подобия без ядра, а значит и без всего остального тела, у нас сделать не выходило. А у них получилось. Явление открыли мы, а использовать для усиления эсперов стали они». «С сожалением поведала мисака «Вроде у вас был гениальный руководитель, а успехов добивались они?» Серьёзно удивился такому раскладу. «Всё просто. У компании Митсубиси неограниченный доступ к ресурсам, древо-диаграмм», — поведала Мисака. «Это я ещё по своему миру помню, как количество и мощность Супер-ЭВМ сказывалось на превосходстве стран. Да даже погоду от этого лучше предсказывали». «Ну а дальше, в отличие от вас, они свою программу по получению эсперов шестого уровня довели до логического конца, хоть его и пришлось в итоге уничтожить?» Скорее констатировал факт, чем задал вопрос. «Да, подтвердила Мисака». «Учёные, им бы только конкурентов опередить, а потом хоть трава не расти. Ну или как в данном случае, полострова из руин поднимать?» Но меня посетила вдруг весьма неожиданная мысль. «Получается, если восстановить получение ядра...» «И на основе меня можно такую сеть сделать?» Тут же попытался уточнить варианты. «Я ведь шайбу активировал, каким-то техническим портом в Лискине-Ванке воспользовался. А какой-то стек на репликаторе 12 раз не смогу почистить?» «К сожалению, нет. Ваш дар не подходит для этого», — уточнила Мисака. «Ха, и здесь облом. Что же я за электро такой уникальный?» «У вас иной дар», — пояснила свои слова Мисака. «Подожди». Что ты такое говоришь? Вот, смотри». После этого продемонстрировал искры между пальцами. Тоже мне специалист. Не, ну реально, что за шутки? «Извините. Генерация вами электричества – лишь побочное свойство вашего дара. Самое сложное в раскрытии Эспера – это правильное первичное определение направления его развития. Обычно такое возникает с нулевками. В условиях крайней неустожности проявление силы ее реально трудно идентифицировать. «В вашем случае выраженность и сила неосновного эффекта, дара, сыграла с вами злую шутку», – терпеливо объяснила Мисака. «Вот в такие моменты понимаешь, почему шок – это по-нашему. Как обухом по голове. И ведь возмущаться не хочется. Будем откровенны, было какое-то сомнение. Если разобраться, то ведь всякую фигню производства других цивилизаций активирую. Отключаю, настраиваю, языки взламываю, пусть и только для меня неизвестные Вру, много кто вообще про них не слышал. Запечатлеваю программную часть всей этой трихомудии внутри своей персональной реальности, и при этом трудности не возникает. Будто дышу. И что-то никаким таким боком подобное на дар электро не отсвечивается. Ладно, ещё про подключение по радиоинтерфейсам нашёл себе объяснение. А остальное? С электричеством же реально всё очень трудно. Не в том смысле, чтобы разряд между пальцев запустить. Тут же его и сгенерировал. Посмотрел невидящим взглядом. А и пусть. Если честно, не попрись я тогда в музей космонавтики, а если посмотреть ещё раньше, не отправься покупать лим. Не встретился бы с той странной продаванкой. Не познакомился бы с анджеем И не пришла бы его сестра ко мне. И не родилась бы даже идея полететь в Африку. И никогда бы не узнал, что могу нечто совсем не похожее на пускание электрических искр между пальцами. Нет, в американские банки всё равно залез бы. Идея родилась раньше поездки за лимом. А значит, бабушка надвое сказала, убили бы меня, как в этом варианте. Или там бы жив остался. Выходит, вовсе неизвестно, где бы сейчас оказался, какие были тогда способности и как мучился со своим электричеством. Но, похоже, последнего не избежать. Для всех я электро, значит, так тому и быть. А вот о реальных способностях лучше промолчать. Хотя уже успел кое-что засветить. Тут главное больше ничего не показывать. Ну его к лешему». «Ванка, ты меня слышала?» рам обижаешь. Могила». «Это надо же, так и греет уши». «Господи, когда только успела нахвататься?» Показушно возмутился её фразочкой. «С кем поведёшься?» «Я же ещё и виноват». «Ладно, с этой у меня пролёт. Видать, судьба такая. Но что ещё за направления в этом вашем исследовательском проекте Сузума были?» Задал вопрос уже младший. «Если честно, то уже ни на что особо не рассчитывал». Приходится признать, влетел на бабки с этой покупкой. Не стоит думать, что все вокруг дураки и будут продавать что-то ценное с пометкой «Неликвид». Какими бы ни были легендарными эти репликанты, на текущий момент это самый глухой из известных человечеству тупиков. Даже если могу очистить стек и появится возможность назначить нового оператора, то толку-то? Мне-то что со всего этого? Четвёрки у меня нет, и чёрт его знает, куда её законопатили после инцидента в госпитале». Да и безумие убирать у неё неизвестно как. Микота? Мне она никто, и тратить свои силы и ресурсы на её усиление? Увольте. Тем более настолько много. Там ведь у уйму расходников нужно. Кстати, о них. Кроме Энна, предполагалось получение гипер-АВМ и ультра суб рассказала Мисака. Опа. Удалось младшей поставить меня в тупик и озадачить. Даже забыл, чего хотел спросить перед этим. А можно поподробней? Обратился к ней тут же. «В первую очередь, проект Сузума предполагал создание сверхмощного универсального вычислителя и связанной с ним базы знаний. Обе цели были достигнуты. Ответы на ваши вопросы формируются, используя данные, находящиеся там. Вычислительная мощь сети Мисаки уже при наличии 68 узлов теоретически должна была превзойти таковую у удрева диаграмм», — рассказала Мисака. «Не понял. У вас же было около 20 тысяч клонов». А ты мне тут заливала про превосходство компании Митсубиси из-за свободного доступа к этой вашей легендарной Супер-ЭВМ. Они не были закончены. Мобильный терминал в моём лице был создан, а вот ни пульта, ни модема сделано не было. Активация интеллектуального помощника без них была невозможна. Из-за разногласий руководителя проекта Киями Харуми с представителем государства отказавшимся финансировать реабилитацию ненужных детей, недостающие элементы системы так и не были сделаны. А она сама покинула проект. Надежды на то, что и без неё всё будет завершено, оказались тщетны. Планы по её возвращению к тому времени оказались неосуществимы. Виновники срыва были с позором выгнаны из госслужбы. Финансирование после этого значительно урезали. Опачки. Очередная реинкарнация про отсутствие незаменимых. М да А ведь японцы склонны именно к такому подходу. Что ещё за ненужные дети? Решил уточнить. Тем более, если гений в области эсперов пошла на конфликт с государством, вернее, некоторыми его представителями ради них. Нулёвки из детских домов первоначально ядро испытывали на детях. В то время ещё не понимали, насколько сложно его совместить с живым человеком. Именно тогда Киями Харука и теоретически обосновала возможность создания маяка но реализацию этого проекта передали компании Мицубиси. Возвращаясь к детям, все они впали в кому. Однако это не остановило эксперименты над ними, ведь реализация умножителя дара сулила огромные перспективы. До сих пор никто не знает, как их привести в сознание и дать нормально жить и развиваться, пояснила Мисака. Новые ответы сразу же новый вопрос. Что такое этот умножитель? тут же спросил, заинтересовавшись подробностями объяснений младший «При исследовании Дары Эсперов выяснилось, что эта способность рассеивается вокруг своего носителя равномерно, не создавая никакой фактической работы. Если блокировать этот выброс и управляемо давать ему выход в нужном направлении, то силы воздействия значительно вырастут. И четвёрка, и все узлы сети Мисаки имеют один уровень, а именно второй, но дефектная с включённым умножителем, так её уровень стал четвёртым», — объяснила мисака «Ну что ништудыш твою дивизию. Технические средства усиления способностей Эспера». «Подожди, а этот умножитель есть только в ядре?» «Нет, в маяке он тоже наличествует. Уточнила Мисака». «Это что же получается? Если правильно понимаю, усиление происходит за счёт ликвидации М-поля. Ведь именно оно даёт мне возможность манипулировать с техникой 12 раз. А его отсутствие делает носителей устройств беззащитными. Интересное кино». «А у Микота -то какой тогда реальный уровень?» Возволнованно задал вопрос, когда сообразил, что в реальности значит ответ младший. «Два плюс», — сказала Мисака. Реально поперхнулся такой информацией. Так-то получается, она и не сильно меня превосходит. Но эти технические средства делают её настолько мощной, что абзац. А его отключить можно? Нет, это я, наверное, и сам бы мог выяснить, покопавшись в том же маяке. Только зачем, если можно спросить? «Да. Более того, с помощью него можно и уменьшить уровень дара, вплоть до полной блокировки. Но данная информация содержится лишь в дневнике Киямы Харуми, с пометкой «Конфиденциально». Есть высокая вероятность, что такими данными не располагают разработчики компании мицубиси Однако о способах активации этой функции тоже неизвестно», — рассказала Мисака. «Более подробно придётся знакомиться с устройствами, раз уж пошла такая пьянка. Ладно, оставим это на потом». Сначала всё в голове должно улечься. Ещё хотел уточнить про расходники. Где их берут? Сменил тему. Заказывают в компании мицубиси Ответила Мисака. Что получается, они тут занимались в основном теоретическими разработками, за редкими исключениями. А если что было нужно, то всё брали у конкурентов. В результате ухода главного генератора идей и вдохновителя всё встало. Команду дармоедов разогнали. Что можно было пристроить, использовали. «Всё, что здесь осталось, очень долго искало своего дурака. И он нашёлся. Можно себя поздравить». «Стоп. Ведь там в госпитале шла речь про какой-то пульт и модем», — взволнованно спросил у младшей. «Да, теперь они есть», — согласилась Мисака. «Судя по тому, что администратором сети стал я, то спрашивать у неё где они смысла нет. Но можно использовать другой подход. Активируй-ка ты их со своей стороны». М «Да». Встреча с так и не запущенной в своё время разработкой оказалась для меня шокирующей. Сейчас все сети Мисаки не было даже пресловутых 68 узлов. Но мне хватило чуть не захлебнуться слюнями и на радостях почувствовать себя суперпрограммистом, и залезть в синтезатор речи, потом ещё кое-что оптимизировать, затем переделать как считал лучше. Очнулся, когда солнце стало клониться к закату. Младшая скакала вокруг меня с мячиком и вообще вела себя, как играющая девятилетняя девочка. «Привет, Рэм!» Выдала она совершенно неожиданно, без своего фирменного окончания. К тому же на лице отражалась вся гамма эмоций, а не как до этого. В режиме интеллектуального помощника она плохо походила на человека. Нет, если не приглядываться. С другой стороны, это говорило, что у меня получилось. «Привет!» Вяло сказал в ответ. «Ты сделал всё просто здорово. Это ж надо объединить наконец режим интеллектуального помощника и цифровой образ напрямую». «А ты знаешь, что гипер-ЭВМ через модем можно использовать для усиления любого эспера?» Радостно спросила младшая. «Да откуда? Ты же этого не говорила?» Удивился в ответ. «Потому что не спрашивал, а я тогда не могла самостоятельно выдавать информацию. Но благодаря твоим действиям теперь у тебя супер-помощница!» Радостно выкрикнула она. «Это, конечно, хорошо, но мне как-то усиление по своему дару не особо нужно!» Ответила это и сумасшедшая максимально спокойно. «Я не про это, а про твоё электричество. Пусть это и значительно более ресурсоёмко, но усиление тоже возможно. До пятого уровня нужно больше 30 тысяч узлов. И это на одну секунду. А вот если только до четвёртого, то всего тысячи хватит на целых 14 секунд усиления». С улыбкой на лице огорошила она своим заявлением. «Это исходя из текущих параметров техник? Или предполагаемого уровня их оптимизации?» Задал вопрос, прищурившись. «Из нынешних». Добила она меня своим ответом. Да это же целый вагон и тележка. Там наверняка куча подводных камней. Но четырнадцать секунд. Почти всемогущество. Именно так это на моём первом уровне выглядит. Никогда не думал, что зми-искуситель примет вид маленькой прелестной девочки. А сейчас можно, ну, хоть совсем чуть-чуть? Чуть не слёзно запросил у неё. Да, но только если включите у меня Нанита в поддержке. Только один разряд и довольно маленький. Задерживать никого не стал. Сами представьте, только искры между пальцами. И тут молния. в Буц!» «Обалдеть!» Не сдержал эмоций и крикнул вслух. В это время младшая зажала уши руками и смотрела на меня укоризненно. «Всем стоять! Правосудие! А, это вы! А мы вам уже и звонились!» Выдало на одном дыхании куроку.